Разом подумали все, что Пелит Быстроногий отбросил гнев, им владевший так долго, и снова на дружбу склонился. Стали они озираться, куда убежать им от смерти. Первым потрокул, размахнувшись, блистающей пикой ударил прямо в середину троянцев, где больше всего их толпилось, возле кормы корабля крепкодушного протесилая. Им поражен был Перехм, Канеборных пионов отважных, Из-за Медона Где катится Аксий Широкий. Медной пикой в плечо он ударил его, И со стоном навзничь перехом Опрокинулся в пыль, И пионы с испугом кинулись в бегство, Поверх потрокал всех пионов в смятенье, Их вождя умертвив, храбрейшего воина в битвах. От кораблей их прогнав, затушил он пылавшее пламя. Полусаженный корабль остался на месте. Бежали с криком ужасным троянцы. Рассыпались быстро донайцы меж кораблей загнутых. И шум поднялся непрерывный. Так же, как если с вершины огромной горы молнии вержец очень густый разгонит и тихое время настанет. Все вдруг далеко становится видным, высокие мысы, скалы, долины, воздушный простор наверху не объятен. Так и донайцы, пылавшие огонь от судов отразивший, передохнули немного, но битва вполне не затихла. Вовсе троянцы еще предохейской воинственной ратью, от чернобоких судов, не бежали назад без оглядки. Бодро стояли еще, отступив от судов по неволе. Лишь увидал сарпидон, что без пояса панцирь, носящих много товарищей, пала, смиренных рукой потрокла, он закричал с возмущением ликийцем своим, богоравным. «Стыдно, ликийцы!» «Куда вы бежите? Как стали вы быстры? Выйду я этому мужу навстречу, хочу я увидеть, кто он могучий, тот воин!» Немало беды причинил он войску троянцев и многим отважным расслабил колени. Так говоря, с колесницы на землю с оружием он спрыгнул. Это увидевший также Патроку соскочил с колесницы как на скалистой вершине с пронзительным криком дерется коршунов пара с кривыми когтями, с изогнутым клювом. С криком таким же они устремились один на другого. Сына хитрого крона при виде их жалость объяла. Хангере, сестре и супруги с таким обратился он словом. «Горе, судьба, сорпедону!» Мне, самому милому мужу, быть смиренным в бою рукой Минитида Патрокла? Сердце меж двух у меня колеблется разных решений. Вырвать ли мне с живым из кровавого боя и перевести его в край плодоносной лики и пространной? Или его укротить могучей рукой Патрокла? Так отвечала ему волоокая Гера богиня, как ты ужасен, Кронит! Но какие слова говоришь ты, смертного мужа из древли, уже обреченного роком, ты совершенно от смерти печальной желаешь избавить? Делай, как хочешь, но боги тебя тут не все мы одобрим. Слово иное скажу, я обдумай его хорошенько. Если живым Сорпидона в его ты отправишь отчизну, вспомни, быть может, тогда и другой кто-нибудь из бессмертных милого сына захочет из боя могучего вырвать. Мало ли здесь сыновей от бессмертных рожденных под трое бьется, у этих богов ты ужасную злобу возбудишь. Если же он тебе дорог и сердцем о нем ты болеешь, то допусти, чтобы в битве пылающий был укращен он мощной рукою Патрокла, менять его сына. После того ж, как душа и жизнь Сорпедона покинут, смерти и сладкому сну повели отнести его тело с чуждой троянской земли в родную Эликийскую землю. Там его братья и близкие все похоронят, воздвигнув холм погребальный, как честь воздается умершим. Так говорила. И внял ей родитель бессмертных и смертных. Капли крови начал он сеять на черную землю, чествуя милого сына, которого должен был нынче в трое уничтожить далеко от родины милый. После того, как, идя друг на друга, сошлись они близко, славного шип Фросимела потрогал. Превосходным возницей был Фросимел у царя Сарпидона. Его поразил он, пикой в нижнюю часть живота и члены расслабил.